Глава 26. шестая. Завод. «Куда именно мы идем?» — с любопытством спросил Алекс. Загадка перехода между слоями его очень интересовала, особенно в материальный мир. На Земле, чтобы перенести Пришлого, требовался адепт с развитым навыком ходок, которым Алекс так и не успел ни разу воспользоваться. В дополнение к сопровождающему требовалось специально настроенное оборудование, которое меняло энергетику Пришлого, делало его похожим на местного жителя иначе мир уничтожал адепта. Это была естественная защита, позволяющая без труда защищаться от вторжений. Впрочем, на Шедаре все пошло наперекосяк из-за действий школы ледяных игл, и путешествовать можно было без всяких дополнительных приспособлений. «Увидишь!» — недружелюбно буркнул Рогард, которого, очевидно, совершенно не беспокоила слаженность между членами боевого отряда и еще более эфемерное доверие. Но настроение Алекса от ответа не поменялось. У него была цель, и он намеревался ее достичь. Что касается перехода, через два часа он все узнал. Рогард привел его на обычную залежь кристаллов, не слишком богатую на первый взгляд, но явно нестабильную. «Вставай рядом и стой спокойно! Сейчас мы совершим переход!» Без дальнейших пояснений воин вынул из кармана небольшой диск и вложил в него кристалл. Диск засветился. Алекс внимательно наблюдал. Он уже догадался, что место выбрано не случайно. Рядом с нестабильными участками пространство между слоями очевидно легче рвалось. Рогард послал импульс энергии в диск. Тот засветился еще сильнее. В воздухе запахло озоном. Прошла секунда, мир мигнул, и вот они оказались в совершенно ином месте. Сильный запах озона сменился не менее сильными ароматами леса. На другой стороне такого нигде не встретишь. Алекс уже и забыл, как пахнут деревья, листва, воздух. Слишком долго он не был в реальном мире. А еще солнце, пусть более крупное и менее яркое, однако такое настоящее, как же давно он не видел солнца. В груди появилось щемящее чувство первым из всех землян он очутился в обитаемом мире. Не на его изнанке, а именно в самом материальном мире, из плоти и крови, а не из неведомых вибраций и странных энергий. Глубоко вздохнув, Алекс огляделся. Они находились посреди леса, который, по рассказам, занимал большую часть планеты. Деревья тут были не такими огромными, как на другой стороне, но тоже большими. Кроме запасов, лес был наполнен звуками. Где-то чирикали птицы, шумела листва. А еще стрекотали неведомые насекомые, которые на другой стороне практически не встречались. Разве что в виде жутких, огромных монстров. Восприятие зашкалило от многочисленных сигналов. Обычно требовалось напрячься, чтобы обнаружить монстра или другого адепта, дополнительно прислушаться. Но здесь жизнь была везде — в воздухе, на деревьях, под землей. «Десять минут на адаптацию и двигаемся. Советую проверить, все ли на месте», — деловито произнес Рогард. Алекс отвлекся от созерцания местных красот и осмотрел амуницию. Во время подготовки ему объяснили, как тут все устроено, а мелочей нужно было знать много. Например, одежда и оружие. Не все материалы другой страны сохранялись в материальном мире. Еще на Земле люди выяснили, что без проблем можно переносить только пыльцу. Тут ему рассказали, что к этому списку можно прибавить кристаллы, артефакты и вообще любые объекты, имеющие собственный источник энергии или которые были созданы с использованием избытка энергии. Все остальное рекомендовалось держать в пространственных хранилищах и по возможности не доставать. Иначе предметы просто распадались, а энергия мгновенно усваивалась миром. Это была вторая проблема. Мир жадно пожирал любую доступную энергию. Из-за этого фон был крайне скудным. Причем, в отличие от другой страны, ее почти невозможно было усвоить. Приходилось использовать кристаллы, захваченные с собой. Лишь монстры типа «Чистых» обходились без них. Но на то они и монстры, управляемые другой страной. Она же их и питала. Но даже с кристаллами нельзя было полноценно использовать навыки. Например, защита постоянно размывалась, как кусочек льда, брошенный в горячий чай. А укреплять ее не было никакого смысла. Чем сильнее защита, тем быстрее она распадалась. То же касалось сильных способностей. Концентрированные дистанционные умения рисковали просто-напросто не долететь до соперника. Поэтому опытные путешественники не выеживались и не пытались укрепить энергетическое тело. Однако у них не было домена. Алекс развернул вокруг себя аномалию и с удовлетворением почувствовал, что внутри мир подчиняется его правилам. Все навыки действовали в полном объеме. Точно так же домен действовал на арене во время боя с чемпионом Молотков. «Держи маскировку постоянно, особенно когда из-под защиты деревьев выходишь», напомнил Рогард. «Над нами спутники, они могут тебя заметить». «Какая сложная техника тут работает?» «Спутники находятся высоко». На такое расстояние энергетический фон не добивает, поэтому действует. Но обнаружить цель могут только визуально». «Как так получилось, что у Сувры есть доступ к спутникам?» «Они всем тут распоряжаются», — злобно ответил Рагард. «Проклятые льдышки отдали им всю планету на растерзание. Будь на чеку». «Понял. Они нас не увидят. Подойди ближе». По соглашению, Алекс должен был помочь спутнику с маскировкой, и через секунду воин очутился внутри аномалии. «Мои способности работают как раньше», — с изумлением произнес он. «Считай это дополнительным бонусом», — усмехнулся землянин. «Я готов. Показывай путь». Алекс не хотел лететь в новом мире, даже под маскировкой. Он не знал, с какими опасностями может столкнуться. Кроме того, с Земли можно увидеть больше, чем пролетая над верхушками деревьев. Поэтому они шли пешком и через час добрались до города точнее, до того места, что раньше называлось городом. Лес давным-давно взял свое. Но даже сейчас между высокими деревьями проглядывали остовы каменных зданий. Три-четыре этажа, не больше. То ли такая была архитектура у шедарцев, то ли более высокие постройки развалились. Ни дверей, ни стекол не осталось, как и многих крыш. Однако пейзаж был скорее не апокалиптическим, а мирным. Город словно растворился в лесу, и его останки были похоронены под густыми кронами деревьев. Восприятие в режиме полного сканирования работало плохо, но лучи спокойно били на положенные 400 метров. После эволюции навыка максимальная дальность выросла на треть. Шепот, как менее энергозатратное умение, работал более эффективнее, засекая всю живность на том же расстоянии. Благодаря этому Алекс снова почувствовал себя зрячим. Неожиданно восприятие подало знак а через секунду он увидел, как вдали мелькнула тень. «Там», — сказал он спутнику, но тот уже и сам смотрел сквозь листву и кусты. Вдруг лицо Рогарда перечеркнуло гримаса злости. Казалось, он сейчас ринется в бой, но следом за злостью пришла печаль, и лицо разгладилось. «Пошли дальше», — буркнул он. «Нечего там смотреть. Тут нет опасных монстров, только чистые». «Это они?» «Нет, в таких местах чистые не живут». Алекс вопросительно посмотрел на спутника, однако тот не пожелал ничего объяснять. Но только они двинулись, как появился еще один зверь. Потом еще. Это явно была стая. В этот раз листва не помешала рассмотреть животное. Оно было не очень большим, похожим на примата, точнее на... шидарца. Только лицо у создания заросло шерстью, поэтому сходство не сразу бросалось в глаза. Пояснений не требовались. Перед ними были бывшие хозяева шидара. То, во что они выродились. Поэтому мы не любим этот мир! раздался рядом глухой голос. Слишком много напоминаний о том, что у нас нет будущего. Пошли! Дальше двигались молча. Алекс не задавал вопросов, лишь изредка рогард говорил, куда сворачивать. По пути они встретили еще несколько подобных стай. Животные мирно копошились в земле, отковыривали кору деревьев, поедали каких-то жучков и вообще вели себя как обычные животные. Лес пах спокойствием и умиротворением, но в душе земля не набушевала буря. Он знал, что разумный вид потому и разумен, что его поддерживает изнанка мира. Другая страна была невидимым и неотъемлемым спутником любой расы. Он также знал, что без другой страны разумные дичают, но не ожидал, что так быстро. Увиденное поразило. Внутри снова проснулась тревога, а также недоумение. «Как мир может быть устроен так нелепо?» Почему целые цивилизации гибнут, стоит им провалить слияние? Почему они не могут существовать по-старому? Почему Вселенная так устроена?» Марах, Зара и другие встреченные им адепты рассказывали о последствиях. В их рассказах жила застарелая боль, но лишь сейчас Алекс начал их понимать. Провал слияния приведет к ужасному концу. Сейчас даже позиция Керха, который по заданию Морна собирал на земле осколки и был готов убивать, грабить, обращать в рабство и делать другие жестокие поступки ради неосуществимой мечты спасти свою погибшую расу, казалась понятной, а его действия — логичными. Глядя на подобное безумие, сам станешь безумцем. Вспомнив о Керхе, землянин бросил взгляд на Рогарда. Чем-то командующий напоминал Песеголового. Возможно, ранг-проводник дался командующему не просто так. Скорее всего, он имел в основе живую концепцию. То есть Рогард был голосом своего мира. Неудивительно, что он хочет защитить свой народ любой ценой. Но шидарцы провалили слияние. Ничего изменить нельзя. К счастью, в отличие от Песеголового, Рогард еще не сошел с ума. На нем ответственность за живых и за спящих, решил Алекс. Но что будет, когда никого не останется? Через день они добрались до предгорья. спутник Землянина отлично ориентировался на местности и шагал так, словно в голове у него располагался навигатор. Алекс не был уверен, что справился бы без него. К слову сказать, выставленная метка сгорела через несколько минут. Мир просто выпил из нее всю энергию. «Цель рядом. Остановимся здесь», — сказал Рагард, глядя на начало горной гряды. «Дальше пойдем вечером». «Почему?» «Сейчас день. Я не знаю, как работает техника Сувры». «Но в прошлый раз лазеры сработали, едва мы подошли». «Похоже на автоматическую систему», — заметил Алекс. «Вот именно. Сложная техника тут не работает. Или работает со сбоями. Твоя маскировка хороша, но лучше подстраховаться. Если системе нужен визуальный контакт, то в темноте она будет хуже работать. Я сильно сомневаюсь, что тут есть приборы ночного видения. Скорее, что-то очень простое. Поэтому ждем». Рагарт выглядел мрачным, даже подавленным. Тем не менее, Алекс решил поговорить. Стая в лесу не давала покоя. «Как быстро жители деградировали?» — спросил он после того, как они разбили лагерь. Рогард молчал. Землянин подумал, что ответа не услышит, но спутник заговорил. «Это произошло гораздо быстрее, чем мы ожидали. Буквально за одно поколение жители без уровней потеряли все. Уже их дети вырастали животными. В то время мы еще пытались что-то сделать, как-то помочь». Перепробовали множество способов, но ничего не выходило. Они были словно куклы, не узнавали нас. Мы не сдавались, готовы были обратиться кому угодно, заплатить любую цену. Но мир уже не принадлежал нам. Школа начала войну. В какой-то момент мы были на пороге гибели. Нас спас Ишу». «Ишу? Что он сделал?» «Алекс не в первый раз слышал о местном мудреце». «Приказал забыть о простых шадарцах и сосредоточиться на наших братьях на стадии адаптации». «Как же вы его послушались?» «Это было сложно. Многим решение показалось жестоким, ведь среди них были наши близкие. Но Ишу умеет находить слова. Так мы получили цель. Это помогло собраться. Мы начали действовать. И выжили. А если у вас адепты десятого уровня?» Алекс видел, что некоторые шедарцы вплотную подошли к переходу со стадии синтез на следующий этап. Тот же Рогард был из таких. «Мало. Ведь когда получаешь десятый уровень, мир выталкивает тебя. Адепт не может больше жить на планете. А они нужны здесь. Но такие шедарцы есть. Они специально получили уровень и сейчас ищут новый дом для нас. Налаживают связи и собирают информацию. К сожалению, больше они ничем помочь не могут. А как долго вы будете ждать? пока все спящие не проснутся?» — спросил землянин без особой надежды на ответ. Однако Рогард не стал молчать. «Ишо предсказал, что если мы выполним его указания, то спасемся. Он сказал, что нужно ждать. Вот мы и ждем». «Похоже, вы ему очень сильно доверяете», — заметил землянин. «Ты его не знаешь», — тихо ответил Рогард, прислоняясь к дереву. Его глаза спокойно смотрели вдаль. Неожиданно он добавил. «Если твой мир постигла наша судьба, то лучше не возвращайся. Все равно ничего не сделаешь». «Я так не хочу. Я вернусь. Но для этого мне нужно достать кристаллы». «Это твой выбор. Я его уважаю и помогу тебе», — серьезно заявил Шидарец. «А сейчас отдохни. Вечером нам предстоит много работы». Вопреки совету, Алекс использовал время с пользой. Действия основных навыков он проверил еще по пути. Сюрпризы тут если и были, то в основном неприятные. Лезвия на дистанции били плохо. Лишь внутри домена они обладали прежней силой. Рогард не зря сказал, что в материальном мире многие навыки мало что значат. Как и на втором слое, тут больше ценились умения ближнего боя. Впрочем, Алексу было чем удивить врагов и в этом случае. Однако интересовало его сейчас не это, а возможность развиться. Материальный мир крайне скудный на ресурсы. Даже более скудный, чем первый слой. Там энергии было мало, и для ее усвоения требовался жетон или специальные способы. Но тут ее еще меньше. Понятно, почему льдышки сюда не совались. Их преимущество в силе терялось. Проще было отдать планету крупной корпорации. Немного просмыслив, он выбрал для тренировки воронку. Казалось бы, зачем пытаться использовать скудный энергетический фон материального мира, когда есть кристаллы? Но именно такие условия позволяли напрячь навык в полную силу. Алекс тянул энергию каплю за каплей. Ядро из осколков ее очищало от вибрации шудара. Работа шла очень медленно и напоминала перетягивание каната. Но он не сдавался. Где еще найдутся такие замечательные условия для тренинга? В любом случае, подавляющее большинство адептов и этого не могло. Периодически землянин поглядывал на строчку в интерфейсе. «Сигнатуры редкие». «Воронка. Две звездочки. 99%. «Я не о том думаю». Оборвал он себя после третьего раза и больше не смотрел на показатель, полностью отдавшись работе. Прошло несколько часов. Когда солнце приблизилось к горизонту, а лес начал темнеть, произошло долгожданное событие. Внутри вдруг словно прибавилось сил. Энергия, которая до этого поступала капля за каплей, потянулась тонкой струйкой. Пусть невероятно скудный, но гораздо более обильный, чем минуту назад. Пожалуй, Алекс, несмотря на статус пришлого, мог бы здесь жить без поддержки кристаллов. С замиранием сердца он вызвал интерфейс. Сигнатуры. Уникальные. Поток. 0%. Старый навык, что был с ним практически с первого дня на другой стороне, не подвел. Умение эволюционировало. Алекс некоторое время исследовал способность. Поначалу ему показалось, что ничего не изменилось, кроме увеличения мощности, но потом заметил, что поток не только тянет энергию, но и частично ее трансформирует, то есть выполняет работу ядра из осколков, хотя ядро пока что справлялось быстрее. Больших отличий он не обнаружил. Слишком бедным был тут фон для должных экспериментов. Даже делать замеры было бесполезно. «Пора!» — объявил вдруг Рогард и поднялся. «Двигаемся. Нужно закончить работу в течение ночи». «Тебе известно, где находится хранилище?» «Да, у меня есть план лаборатории. Эта информация нам дорого обошлась. Пришлось найти бывшего сотрудника Сувры. Мы долго за ним охотились». До лаборатории добрались быстро. Ничего интересного она из себя не представляла. Склон горы — и все. Рядом находились массивные штанги с метровыми шарами наверху. От шаров исходило ощущение угрозы. Было неясно, есть ли там внутри дуло и куда оно направлено. Все это сильно отличалось от представлений Алекса, как должно выглядеть лазерное оружие. Со слов Рогарда пушки были заминированы. Это шедарцы выяснили на собственной шкуре, когда в прошлый раз сунулись к ним. Там их и накрыло. Пушек было много. Они заполняли склон в шахматном порядке на протяжении полукилометра. Алекс хотел было двинуться дальше, но восприятие обнаружило под ногами скрытые механизмы. О чем он сообщил спутнику? «Датчики давления! Вот как эти сволочи нас обнаружили! Зря только темноты ждали!» — отозвался Рогард. Все оказалось проще, чем я думал!» «Вполне возможно, тут есть что-то еще. Не стоит недооценивать Сувру. Тем более ты сказал, что их босс параноик». «Тоже верно. Можешь провести нас наверх?» «Могу». Окруженный мини-аномалией отряд просто долетел до скалы, где прятались ворота, замаскированные под камень. Пушки молчали. Дальше настал решающий момент. Алекс еще в лагере предлагал Рагарду остаться. Мол, сначала лучше одному проверить, что да как, а потом вместе соваться в осиное гнездо. Но командующий на отрез отказался. «Пойдем вместе», — отрезал он. «Я хочу видеть все. Если пушки сработают, только у меня есть шанс вытащить тебя» не забывая разницы в уровне и ранге. Тут почти невозможно поддерживать защиту в полную силу. Поэтому у меня есть преимущество, если твой навык вырубится». Землянин не знал, гордыня это или что-то другое, но его ответ устроил. Это в первый раз, когда Рогард вел себя как напарник. Все-таки многолетний опыт и здравый смысл победили неприязнь к пришлым. Домен бесшумно перенес диверсантов через замаскированные ворота. За этот этап Алекс не сильно волновался. Больше он опасался технических приспособлений внутри. Ни он, ни Рогард не знали, с чем столкнуться. В мире адептов техника не котировалась, но наверняка развитые миры имели специальные технологии для мест, где энергетический фонд позволяет функционировать самым простым устройством. Прямо за воротами начинался огромный, хорошо освещенный ангар. Совершенно пустой, даже охраны не было видно. По бокам стояли огромные клетки с прутьями толщиной с руку. Восприятие не нашло ловушек под полом. Поэтому Алекс спустился. Опасался, вдруг тут есть датчики, которые работают не от веса, а от навыков. В том смысле, что их может переклинить от энергетического поля лазутчика, и этим они их выдадут. Лучше не применять энергоемких умений, только необходимый домен. «Чисто», — объявил он Рагарду. «Отлично! Твое умение впрямь для нас находка!» С этими словами спутник покошачьи двинулся вперед. Внутренние коридоры выглядели не как подземелье Замата, а как самый настоящий завод. Покрашенные стены, рельсы под ногами, освещение под потолком и огромные серые плиты под ногами. Все указывало на то, что здесь не просто живут, а что-то производят. Периодически попадались адепты в униформе, больше похожие на работяг, чем на солдат. На каждом был массивный накопитель, от которого по телу хозяина расходились металлические нити. Алекс догадался, что эти нити служат для поддержки энергетического тела, помогают его удерживать. — Ну, обещал премию в следующем месяце, Есть план выполним. — Да как вы его выполните-то? Вам оборудование чинить пора, а по-хорошему весь участок менять надо. Парочка прошла мимо диверсантов. Землянину даже думать не хотелось, в чем заключался их план. — Ублюдки! — не сдержался Рогард. «Мы здесь не за этим, у нас своя миссия». «Я помню. Не считай меня наивным юношей, который бросится на первого врага», — огрызнулся воин. «Нам прямо». Несколько раз Алекс переносил их через все более и более массивные двери, пока они не добрались до прямого стального коридора. Тут решили не рисковать и пролетели его насквозь. За стальными створками была небольшая комната с двумя охранниками, а за ними прозрачная стена и еще одна комната поменьше. «Это должно быть тут. Наш информатор указал это место. Но он здесь никогда не был», — признался Рогард, когда они забрались в последнюю комнату. «Наверняка кристаллы в этих ящиках». «Похоже на то». «Берем все, что найдем». Правда, брать было особо нечего. Хранилище было небольшим. Вдоль двух стен стояли стеллажи, а на них несколько металлических коробов. На вид никаких датчиков веса на стеллажах не было». Очень осторожно Алекс ощупал один из ящиков восприятием. Действительно, внутри находились цилиндры, наподобие тех, в которых песиголовые собирали осколки на земле. Очевидно, цилиндры защищали кристаллы. «Это они», — сообщил он. «Сумеешь незаметно достать?» — спросил Рогард, косясь на двух охранников. «Что примечательно, охранники были вооружены непривычными мечами или копьями» а футуристического вида ружьями, и Алекс был уверен, что ружья сильно отличаются от тех, что можно купить на базаре на первом слое. «Это явно оружие, предназначенное для материального мира, а значит, может оказаться с сюрпризом». Впрочем, охранники их в упор не видели, хотя один сидел прямо напротив прозрачной стены. «Смогу», — уверенно ответил землянин. Тогда действуй». Без разговоров Алекс стал вынимать цилиндры. Со стороны казалось, что с ящиками ничего не происходит. Но содержимое исчезало и появлялось уже внутри домена. Через две минуты ящики опустели. Пересчитывать добычу не стали, но на всякий случай разделили. Половину забрал землянин, половину — командующий. «Все, уходим!» — скомандовал Рогард. «Слишком спокойно все идет. Следуй за мной!» «Я запомнил дорогу. Лучше я поведу, а ты по сторонам смотри!» — предложил Алекс и перенес их в ближайший коридор. В голову пришла мысль, что неплохо бы разыскать тут какой-нибудь реактор и взорвать завод по переработке живых существ к чертовой матери. Но это только в фильмах главный герой лихо разделывается со всеми врагами. В случае Алекса он, скорее всего, не сможет ничего взорвать, даже если найдет этот самый реактор. Вряд ли там есть кнопка с подписью «Самоуничтожение». Как ни странно, весь путь обратно прошел тихо и спокойно. Даже в ангаре их никто не поджидал. Секунду спустя они очутились снаружи. «Выбрались! Не думал, что так просто окажется!» — удовлетворенно произнес Рогард. Его лицо озарилось довольной улыбкой. Впервые на память у Алекса. К сожалению, насладиться зрелищем они не успели. На склоне горы открылись несколько проходов, и оттуда высыпал отряд вооруженных солдат в довольно специфической броне. Одновременно с этим землянин почувствовал несколько сильных энергетических вспышек, словно кто-то сжег кристалл третьего Грейда. По ущелью прокатилась волна энергии, разрывая домен.